Глава пятая. Я попрыгала на больной ноге. А что, могу не дожить? С твоим умением влипать в неприятности? Весьма вероятно. Как же хорошо, когда ничего не болит. Ну, почти ничего. На самом деле полегчало так, что я невольно заулыбалась. Ариан вновь выручил меня, уже в третий раз. А по его словам, я помогла ему лишь однажды. Вопрос сам сорвался с языка. «Тогда во время посвящения это же был ты с кинжалом? И боль притупил тоже ты?» Взгляд принца стал острым, колючим. «С чего ты это взял?» «Пожала плечами». «Почувствовал, почему ты помогаешь мне? Разве моя случайная помощь стоит внимания наследного принца?» «А ты считаешь...» Что я дешево ценю свою жизнь? Жестко ответил дракон. Против такой логики не попрешь. «Ну, не думаю, что Райвары смог вам всерьез навредить, да и Тесаина не позволил бы. Физически нет, но моя гордость бы пострадала. Я с видом мученика потянулась. Вот бы все тело перестало ныть. А что? Попытка не пытка? «Ваше высочество», — заговорила так любезно, как только могла. «Раз вы такой щедрый и великодушный, может, и в других местах боль снимете?» а Ариан лишь бровью повел, кинул оценивающий взгляд и сухо заметил. «А ты, парень, не промах. Дашь палец, так руку откусишь». «Ну вот, а как же ваша спасенная гордость?» — протянула себе под нос». «Благодари за то, что ходить можешь», — отрезал принц. «Спасибо большое. Выражаю огромную признательность за оказанную честь. Век не забуду вашей милости». Я с шутовским видом начала бить поклоны. Ариан усмехнулся, но в глубине его глаз колыхнулось тепло. «Ага, продолжает строить из себя ледышку, а сам мне ногу вылечил. Я ведь не просила». «Кто знает, вдруг между нами тронулся лед. «Ну все, хмыкнул он. «Хватит поясничать. Я тебя в слуги взял, а не в шуты». «И что теперь будем делать?» — спросила с любопытством, глядя на него снизу вверх. «Заниматься воспитанием?» «У меня, от удивления, брови полезли на лоб». «Не твоим», — пояснил он с усмешкой. «Хотя и это не помешало бы». никакого уважения к королевской персоне. Но сегодня займемся Альфином. Ну, раз сам принц желает, сам изъявил желание, значит, не буду ему должна. Пашка откликнулся на мой мысленный зов так быстро, словно поблизости ошивался. Явился в ту же секунду. «Не дать не взять, сивка-бурка, вещая каурка». Я с подозрением сузила глаза. Мордаха Альфина выражала полную невинность. Он, как ни в чем не бывало, приблизился, встал рядом и ласково потёрся об мои ноги. Видна от переизбытка чувств. Я еле устояла». Альфин теперь не котенка напоминал, а слоненка откормленного такого. Отрусшие крылья больше не волочились, цепляясь за землю. Маховые перья давно утратили детскую мягкость и теперь напоминали железные стрелы стимфалийских птиц. Прикажи ему опуститься на лапы, произнес Ариан. Мысленно попросила Пашку лечь на землю. Тот посмотрел на меня, на принца. Подумал с минуту и подчинился. В награду я потрепала его за холку рукой, да так, что Альфин мурлыкнул от удовольствия. Он вообще любил, когда ему перышки на макушке ерошили. «И что теперь?» — подняла на дракона вопросительный взгляд. «Садись верхом». «К... -к куда?» Мои глаза стали в два раза шире. «Ему на спину». «А...» Сглотнула. Получилось так громко, что даже Пашка на меня покосился. «Что-то мне уже не нравится эта затея». Но под насмешливым взглядом Ари не стала отступать. Села, и руки сами зарылись в гриву. Больше не за что было держаться. Принц поймал мой неуверенный взгляд, и по его губам скользнула коварная улыбка. «Чему это он так подозрительно радуется?» Не успела додумать, как Ариан шлепнул Альфина по филейной части, и мой вопль потонул в хлопанье расправленных белоснежных крыльев. А! <связывая> Пашка оттолкнулся задними лапами и в прыжке взвился в воздух. Крылья удержали его над землей, а потом он начал стремительно подниматься вверх. Все произошло буквально в пару мгновений. Я даже толком заорать не успела, как ветер в ушах засвистел. «Ариан, гад чешуйчатый!» В ту минуту я готова была его растерзать. Мог бы предупредить, я бы подготовилась. А Ему, видно, весело издеваться над бедной... Э, над бедным парнем. Так и знала, что за его показной добротой кроются коварные помыслы». А я-то ему, святая простота, грехи отпустила, даровала прощение за татушку расписную на моей спине. Эх, помахала бы ему кулаком, да боюсь свалиться. Пальцы до боли вцепились в гриву Альфина. Но ничего, да и только вновь оказаться на родимой земле, ты у меня попляшешь. И вообще, когда это Пашка научился летать? Я не ожидала от него такой прыти». Уж не замешан ли в этом ледяной принц? Не успела освоиться в седле, как из-под пуза Альфина грациозно вынырнул настоящий дракон, с довольной мордой, на которой голубела корона из роговых наростов, весь сверкающий, словно покрытый бриллиантовым напылением, с огромными кожистыми крыльями, распластанными, как паруса на ветру. «Альфин на фоне огромного ящера оказался котенком на фоне льва». Я закричала, боясь столкновения. Зажмурилась, съежилась вся. Меня обдала теплым дыханием. Драконья морда почти коснулась плеча. Шумно втянула воздух и фыркнула. А потом Альфин заложил вираж, на котором меня едва не вытряхнуло из седла. Пришлось открывать глаза. Дракон спокойно распластался под нами и планировал, будто стелс. Нас разделяли считанные миллиметры. Казалось, стоит мне нагнуться и вытянуть руку, и я дотронусь до гребня, идущего вдоль драконьей спины. «Ариан? Ну а кто же еще? И ведь знал, гад, что я испугаюсь, нарочно все это сделал». Почувствовав мой гневный взгляд, дракон вильнул в бок. Я проследила за ним, признавая, что выглядит он потрясающе. Куда лучше, чем в книгах и фильмах. Не просто красиво, величественно. Забыв про свой страх, я не могла оторвать взгляд от огромного зверя. Крылатый сверкающий ящер, несмотря на объем и тоннаж, не выглядел громоздким и неуклюжим. Наоборот, сложно было представить более изящное... и грациозное существо. Он парил каждой чешуйкой, отражая солнечный свет, словно огромная бриллиантовая брошь на голубом бархате неба. Купался в облаках, наслаждался родной стихией. «Так вот ты какой, мой дракон, леди... Аленький!» Язык не поворачивался назвать его животным — «Нет в нем ничего от животного. Это зверь. Притягательный, недостижимый, опасный». Я любовалась драконом, а сердце захлёстывал жгучий восторг. Пашка тоже уверенно держался в воздухе. С первого раза он бы не смог так хорошо взлететь. Принц явно тренировал его всю эту неделю. «Теперь понятно, где пропадал Альфин. Уперебищик вражеский!» Мы совершили круг над лесом и стали снижаться. Внезапно дракон спикировал головой вниз, и Пашка повторил этот маневр. «У меня душа в пятки ушла. Сердце, казалось, выпорхнуло со стороны спины», и там, в воздухе, продолжала судорожно сжиматься перепуганной птицей. Когда достигли земли, я, дрожа, сползла со спины Альфина и едва устояла на ногах. Пришлось держаться за его гриву. Меня жутко мутило после таких американских горок, а колени предательски подкашивались. Вернулись мы к тому же пруду, откуда стартовали. Я с трудом заставила себя разжать пальцы, И Пашка сразу смылся. «Ты...» — подняла угрожающий палец в сторону дракона. «Но мне стало дурно». «Сейчас только приду в себя», — пообещала, борясь с рвотными позывами. Не справилась. После опорожнения желудка сразу полегчало. Я с новыми силами гневно глянула на дракона, что уже перекинулся в человеческую ипостась. Тот лишь с улыбкой поинтересовался. «Оружие одолжить?» — снял с пояса короткие мечи и кинул мне. «А то свое, как вижу, ты забыл?» Я перехватила клинок на лету. «Думаете, не знала, что изначально окажусь в проигрыше?» Еще как знала! Я даже первокурсника победить не могу, не то что принца, считающегося лучшим бойцом и менталистом академии». но внутри кипел огонь возмездия и искал выхода. Мне нужно было спустить пар. Меч оказался легким, удобным для маневров. Я с решительным видом встала в стойку, как учил Тесайн, и откинула ножны в сторону. Ариан улыбнулся и поманил меня пальцем. Мол, нападай, посмотрим, на что сгодишься. Второе оружие, свой боевой фламберг, он так и не достал из ножен. Я же, сжав в руках меч, ринулась на принца. Он ловко, будто играючи ушел в сторону, даже задеть не могла его. Ариан открыто издевался над моей неопытностью и неуклюжестью. Меня это еще сильнее разозлило. Я ускорила темп, стала прикладывать больше усилий, чем вызвала новую усмешку на губах принца. Мышцы при каждом ударе давали о себе знать — но я через боль продолжала наступать. И вскоре поняла, что выбилась из сил. Меня стало пошатывать, и я остановилась, тяжело дыша. Руки дрожали от напряжения, меч пришлось опустить. «Позволь преподать тебе несколько уроков фехтования», произнес дракон, вынимая свой меч. Его дыхание даже нисколько не сбилось, будто это не его только что гоняли по площадке с гравием. «Мне конец», — подумала я, но даже мысли не возникло отступать. Вновь подняла оружие и приняла устойчивое положение. Принц начал медленно двигаться вокруг меня, держа меч в одной руке. Другой рукой он сделал приглашающий жест. Стиснув зубы, я ломанулась в атаку. Теперь принц отбивал удары и продолжал держать защитную позицию». Я замахнулась, он изящно отклонил лезвие, уводя его вниз, завел правую руку за спину и, шагнув вперед, совершил скрытый скользящий прием. Я машинально схватилась за рубашку. На уровне сердца образовалась прореха, но лезвие и царапины не оставило на теле. Меня охватил жуткий страх. Он мог убить меня». В любой момент нанизать на меч, как бабочку на иголку. Но сдаваться не в моих правилах. Глупое упрямство. Пусть на могиле так и напишут. "Пала смертью храбрых по собственной тупости. Я совершила несколько ударов, которые, конечно же, были с легкостью отбиты. Наши клинки скрестились над головами. Принц изящно развернулся, оказался за моей спиной... И я получила хороший пинок под зад, отчего полетела носом вниз. От неожиданности меч выпал из рук, с металлическим звоном упал на гравий. Чёрт! Я подползла к нему и схватилась за рукоять, вскочила на ноги, повернулась к противнику. Разбитые ладони зудели, но я с упорством самоубийцы сжала оружие в руках. «Правило первое. Никогда не вступай в бой с заведомо сильным противником. Это не спасет тебя от потери чести, но сохранит твою жизнь», насмешливо бросил принц. Я двинулась на него. «Кто-то за пинок сейчас ответит, и плевать мне на мою жизнь». Меч просвистел над головой Ариана, тот уловко присел. Потом мимо носа. Он с ленцой отстранился назад. Лезвие так и не коснулось его. Принц всегда был немного быстрее, причем без видимых усилий. А вот с меня пот лился градом. Еще пару бесполезных махов, и я, задыхаясь, опустила клинок. Уже просто держать не могла. Руки ослабли, новые мозоли были стерты до крови. Правило второе. В бою нет места эмоциям. Бить надо хладнокровно. Окинув меня оценивающим взглядом, принц одним выверенным движением вложил Фламберг в ножны. На сегодня достаточно. Завтра продолжим в это же время. Подошел ко мне и забрал второй меч. Поднял ножны, вложил клинок и повесил его на пояс. глянув на мои разбитые ладони, произнёс. «В следующий раз поучимся правильно держать рукоять меча, чтобы не доводить до такого состояния руки». «А знаешь что?» Я встала на цыпочки и приблизила свое лицо едва ли не к его носу. «Даже сейчас в теле парня я была гораздо ниже его». Острые зрачки дракона слегка расширились. Я мстительно ухмыльнулась. Правило третье. Договаривать не стала. Наглядный пример всегда лучше слов. Схватив Ариана за плечи, подцепила носком за лодыжку и толкнула спиной вперед. Хотела уложить на гравий, как недавно он поступил со мной, но, падая навзничь, принц успел схватить меня за рубаху и утянул за собой. Послышался треск разрываемой ткани, и мы вместе свалились на мелкие камушки. Арианта удар смягчил, уверенно, спина его не пострадала. А вот мне немного не повезло. Я не смогла вовремя подставить руки. Как в замедленной съёмке рухнула на венценосную грудь. Наши лица оказались так близко, что я смогла разглядеть синие искорки в глубине его глаз. Дыхание смешалось, стало прерывистым, губы невольно соприкоснулись, и незнакомое, непонятное, но такое волнующее и желанное чувство охватило меня. Пробежало жаром по венам, отозвалось дрожью в теле, вспыхнуло горячими пятнами на щеках.